Глава 14. Вернуться домой Соболев только в середине дня. Одновременно и злой как черт, и растерянный, и убитый горем. Дом разворотила взрывом. И тоже напоминает взрыв бытового газа. Та же картина, что и у тебя. Пожарные и криминалисты не нашли следов взрывчатки. Очень похоже на трагическую случайность. По крайней мере, такая картина складывается на первый взгляд. Я бы и сам в это поверил, если бы не позавчерашнее происшествие. В твоем доме тоже все выглядело как трагическая случайность. Но два случайных взрыва подряд по одной и той же схеме, кого хочешь, заставят задуматься. Да уж, цепь случайностей рождает закономерность. Что с хозяевами? Оба погибли. Хорошо, что гости к тому времени уже разошлись. Иначе жертв было бы больше. Нет, наоборот. Если бы гости еще были, подрывник бы туда не полез. А, ну, это да. Однако он бы просто затаился. Дождался бы, пока все разойдутся. Собственно, он так и сделал. А часом раньше, часом позже... «Игорь, ты прав, это война». Хм. Неужто вернулись лихие 90-е? Поверить не могу. Да что удивляться, на войне все средства хороши. У Зайцевых сын есть, Андрюшка, девять лет пацану. Сиротой остался. Я даже рот открыла от удивления. А как же он жив остался? Или его в доме не было? Не было, конечно. колыванов брат Вики, побыл немножко и уехал. Андрюшку с собой забрал, чтобы мальчик под ногами не путался у взрослых и пьяных гостей. Это спасло жизнь мальчишки. Я подняла брови. «Кстати, я своим разгильдяйством тоже спасла тебе жизнь. Если бы ты не спешил домой, ко мне, вполне мог бы остаться у них ночевать». Друзья детства, то да сё. Да чего бы мне у них ночевать? Хотя... Хм, Игорь, а с мальчиком что теперь будет? Ну что, из близких родственников у него только Колыванов. Тут мы с Соболевым посмотрели в глаза друг другу и горестно покивали. Синхронно. Все и так было ясно. Я отважилась спросить. Ты думаешь, это дело рук Калыванова? Доказательств нет, но исключить такой вариант я не могу. Неужто все дело в акциях из-за какой-то несчастной швейной фабрики сестру родную не пожалеть? Еще и в день рождения? Катя, ты не все знаешь. Виктории и Сереге принадлежал также основной пакет акций деревообрабатывающего комбината. У меня там тоже есть акции, но мало, всего 20%. Так что, убрав Зайцевых, Колыванов, одним махом всех побивахам, Оформляет опеку над Андрюшкой, сам распоряжается его акциями и становится главным акционером двух основных, самых прибыльных предприятий города – Думаю, малый и средний бизнес, он подомнет под себя просто по ходу дела. А меня даже убивать не придется. Я просто отовсюду повылетаю. У меня во всех прибыльных предприятиях, конечно, есть акции. Но Колыванов, оказывается, уже какое-то время тайно скупает все акции розничных акционеров, то есть мелких. А я узнала об этом только сегодня. То есть он тихо, но уверенно прибирает, К рукам город. А поскольку я везде остаюсь миноритарным акционером, то здесь уже наши не пляшут. Финита ля комедия. Я потерла виски. То есть Колыванов буквально из рук выхватил у тебя два крупнейших предприятия, а для этого пошел на убийство, причем не кого-то, а родной сестры и зятя. Ха, интересная картина. Знать бы, как долго он это планировал. И почему именно тебя решил свалить? Городов ему мало, что ли? Ну, вряд ли он планировал это в одиночку, да еще и издалека. За ним наверняка кто-то стоит. Но кто? Вот это главный вопрос. И второй вопрос. Как мне удержать в руках эти предприятия и прочие активы? Я пожала плечами. «По-моему, единственный способ не позволить ему оформить опеку над Андрюшей. Тогда он останется простым мелким акционером, и тебе ничего грозить не будет». «Слушай, Игорь, а не можешь ли ты сам взять Андрюшку под свое крыло?» Он покачал головой. «Никак невозможно. Я мальчику никто, чужой человек, а Колыванов ему родной дядя. То есть у него на руках все козыри». У меня же никаких. Ой, Игорь, на тебя невозможно смотреть без слез. Пойдем вниз. Я видела у тебя и мяту, и мелису в пакетиках. Заварю тебе травяной чай. Хоть немножко успокоишься. Мы переместились в кухню. Пока я осуетилась, кипятила воду, заваривала травы, Соболев сидел молча. Молчал он тяжело, угрюмо. Можно было только предполагать, какие мысли теснятся в его кипящем мозгу. В моей голове тоже мысли громоздились одна на другую. Кто такой этот Колыванов на самом деле? Самостоятельный игрок или просто темная лошадка, орудие в руках другого игрока, более опытного и умного? Впервые я услышала о нем от Вадима, но что их связывает – Вадим ли ввел в игру Колыванова, прописав ему роль? Или все наоборот, хитрый, расчетливый Борис Колыванов вошел в сговор с Вадимом, потому что цели их были схожие? И кто в итоге станет фактическим хозяином города? Вадик или Борис? А вот участь Соболева, похоже, уже решена. Его списали со счетов. Остались только технические моменты. «Кстати, Вадик что-то исчез с моих радаров. Не звони, не шлет сообщений. Инструкции от него я так и не получила, хоть и просила об этом. Может, у него тоже возникли непредвиденные затруднения? Или он начал новую игру, не поставив меня в известность? Даже не знаю, что и думать». Чай заварился. Я разлила его по чашкам. По кухне поплыл одуряющий запах мяты. Подвинул особо левую вазочку с печеньем. Он, скривившись, только головой качнул. «Не хочу», дескать. Но к чашке припал с удовольствием. Чаевничали мы в полном молчании. Потом он сказал. «Завтра похороны. Мои люди занимаются этим, но мне самому надо все контролировать». И с этими словами умчался. А я осталась разбираться в своих мыслях, догадках и предположениях. Весь следующий день у Соболева был занят похоронами и поминками. Я же сидела дома под охраной, как мне и было предписано. Вернулся он только поздно вечером. Лицо было серое, под глазами залегли фиолетовые тени. Ну что ж, вполне объяснимо. Потерять друзей детства, деловых партнеров, при этом самому лишиться финансовой почвы под ногами, хм, тут не то что посереешь, а даже позеленеешь от переживаний. Я молча налила ему ванну с расслабляющей пеной, буквально за плечи отвела туда. Не беспокоила, пока сам не вышел. Он люк в кровать, я села на свободную половину, скрестив ноги по-турецки. «Хочешь поговорить?» Он вздохнул. «О чем говорить, Катя? Все очень плохо. А что с мальчиком? Его решили на похороны не брать. Ему и так очень плохо. Зачем лишние нервы? Остался под присмотром своей бывшей няни у нее дома. Пока что поживет там». Но Боря Колыванов уже стал собирать пакет документов. Хочет побыстрее приватизировать племянника. Точнее, его активы. М -м, активы серьезные? М -м, более чем. Контрольный пакет акций двух крупных предприятий, еще несколько предприятий помельче, плюс банковские счета родителей. А родители у него были людьми богатыми. Андрюшка – единственный наследник первой линии, а значит, все это теперь переходит к нему. Но до совершеннолетия ему еще ехать и ехать, почти 10 лет. И родной дядя собирается все предстоящие годы владеть этим безраздельно и пользоваться по своему усмотрению. Поэтому и спешит оформить опекунство. Я вздохнула. Не думаю, что его интересует именно опекунство. «Не понял». Боюсь, что он планирует мальчика усыновить. Да какая разница? А, есть разница. Усыновить надежнее. Да зачем ему? Он еще не старый, может и своих детей родить. Для них будет копить деньги, чтобы в наследство оставить. Похоже, он мужик оборотистый. У него и сейчас уже много денег, а со временем будет еще больше А зачем же наследство делить еще и на неродного? О, Игорь, ты что, правда не понимаешь? Хм. Как раз из-за наследства все и затевается. Только в этом случае наследство будет идти по принципу обратной тяги. Не от старого к молодому, а наоборот, от молодого к старому. Не думаю, что мальчик долго проживет. Ну, с балкона может упасть или под машину попасть. Случайно, конечно. А убитый горем Колыванов унаследует все состояние Андрюши. И акции, и банковские счета, где у родителей, как ты говоришь, большие деньги. Но это возможно только в случае усыновления. Опека такого права не дает. Впрочем, консультируйся со своими юристами. У меня в этом вопросе знания поверхностные. Просто иногда такие разговоры велись в детском доме, я кое-что помню». Он уставился на меня квадратными глазами. «Катя, ты гений!» «Не исключено», — скромно потупилась я. «Ты мне уже не первый раз это говоришь». А есть ли способ помешать дяде Боре усыновить несчастного племянника? Наверняка у мальчика есть и другие родственники. Ну, есть, как-нибудь. На похороны приехала двоюродная сестра Сереги, Ольга, с мужем Михаилом. Я разговаривал с ними. Они как раз мальчика очень любят и мечтают забрать к себе, потому что бездетные. А это был бы вообще идеальный вариант». Ну вот. Что вот? Шансов у них нет. Ольга мальчику всего лишь двоюродная тетя, а Боря родной дядя. Тем более Ольга с Михаилом живут очень скромно, а Боря богатый человек, то есть теоретически сможет обеспечить мальчику более счастливое детство и хорошую перспективу в будущем. Ха, вот именно, теоретически. Он сейчас расскажет, что отправит мальчика учиться в Оксфорд, А на деле потратится, разве что на красивое надгробие. Говорю же, у Андрюшки нет шансов на долгую и счастливую жизнь. Колыванов не допустит. Если он сестру родную не пожалел, так что там ему племянник, которого он даже толком узнать не успел. Досадная помеха, которую так легко убрать. Ты права, сто раз права. Ну, что поделать в этой ситуации? Не убивать же Колыванова. Кстати, было бы неплохо. Но да, это будет слишком явно. Остается одно – оспорить право Колыванова на опеку, тянуть подольше, а за это время попытаться доказать его причастность к убийству сестры. Соболев задумался надолго. Я тоже. Скорее всего, мы думали об одном и том же. Как нейтрализовать Колыванова? Доказательств нет никаких. К тому же и сам он непрост, и еще неизвестно, кто за ним стоит. «Может, наркотики ему подбросить?» – предложила я нерешительно. «Даже если сумеет выкрутиться, время потеряет и вообще окажется в списке неблагонадежных. А такому человеку нельзя доверить даже опеку, не то что усыновление. «Кать, ну что ты такое говоришь?» Подбросить наркотики – дело пяти секунд, но все же будет шито белыми нитками. Тут ведь и дураку понятно, что речь идет не о мальчике как таковом, а о наследстве мальчика. А кому выгодно не допустить опеки и усыновления? Только мне, поскольку иначе все предприятия уплывают у меня из рук, и власть в городе переходит в руки Колыванова. Значит, я и есть главный подозреваемый. Вот оно мне надо». Да, ты прав. Тебе сейчас молиться надо, чтобы с Колывановым ничего плохого не случилось. Как говорил Воланд, человек смертен, но это еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Ну, как-то так, да? Угу. И если ему случайно кирпич на голову упадет, ты никогда не отмоешься от подозрений. Вот о чем и речь. А главное, неизвестно, из каких кустов выпрыгнул на мою голову этот Колыванов и кто за ним стоит. Несколько дней прошли как-то не очень понятно для меня. Соболев дома почти не бывал, только спать приходил и то не всегда. Развернул серьезную борьбу за сохранение своей власти в городе. Вадик совсем пропал из эфира, и я всерьез беспокоилась, Что с ним случилось? Жив ли он вообще? По своим тайным каналам через десятые руки я узнавала, что вроде жив, но перешел на нелегальное положение. Интернетом я пользоваться для этих целей боялась. Может, все мои сообщения читаются тайным администратором? Поэтому доверяла я только своему аварийному телефончику. Мне позволялось выходить в сад, подышать свежим воздухом. Там я, скрывшись за деревьями, по-быстрому звонила или отсылала сообщения. А потом события закрутились, как в калейдоскопе. Соболеву удалось добиться, чтобы дело об усыновлении застопорилось. Через верных людей он узнал о криминальном прошлом Калыванова. Приехали следователи из центра. Калыванова хотели взять под домашний арест, но он попытался сбежать, и его посадили в СИЗО. Правда, ненадолго. Оказалось, что за ним тянется хвост уголовных дел, причем настолько серьезных, что его этапировали в столицу. Пока мелькали эти события, Соболев в спешном порядке помогал утрясать дело об опеке. Ольга с Михаилом оказались прекрасными людьми, и Андрюшка был рад, что попадет именно к ним, а не к дяде Боре, которого он так и не полюбил. Соболев объяснил им положение с активами мальчика и взял на себя обязательство вести дела Андрюши Зайцева так, чтобы у них сейчас были деньги на безбедное существование, а к совершеннолетию мальчика на его счетах накопилась значительная сумма денег. Ольга с Михаилом сказали, что в бизнесе они ничего не понимают, поэтому доверяют Соболеву и лезть в дела деревообрабатывающей и швейной фабрик не собираются. И согласились официально передать ему все активы в доверительное управление. То есть контроль и над этими большими предприятиями, и над десятком предприятий поменьше, что были у Зайцевых, остался за Соболевым. В результате этой необъявленной неизвестно кем войны он не только ничего не потерял, но еще и выиграл. Я чувствовала себя лишней и в доме Соболева, и вообще в городе. К тому же Вадик упорно не выходил на связь, а без его руководящей и направляющей роли я чувствовала себя как турист без компаса. Не знала, куда идти, блуждала в трех соснах. Решила, что неплохо бы мне съездить к себе домой и узнать, что там с Вадимом и какие перспективы у меня на будущее. Поэтому как-то сказала Соболеву за завтраком. Все жду. Когда ты скажешь, дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева?» Он нахмурился. «Не понял юмора». «Что тут понимать? Загостилась я у тебя. Пора и честь знать. Спасибо, хозяин, за хлеб-соль, за гостеприимство. Домой вернусь. Пора уже». В его взгляде было неподдельное изумление. «Катя, ну твой дом сгорел!» «Это здесь. А я говорю о том, что возвращаюсь назад в свой город, где у меня есть и квартира, и целое дизайнерское бюро». Отпуск мой закончен. Провела я его бурно, на что никак не закладывалась. Зато, как говорится, будет что вспомнить. Он пригорюнился. А я и забыл, что ты можешь вернуться назад. Думал, что ты решила совсем остаться здесь. Где здесь? В твоем доме? Да хотя бы. Ну, вообще-то у меня свой дом есть. И там спокойно не взрывают, не убивают, не похищают. Тут он спохватился. Кстати, раз уж на тебя начали охотиться, то тебе нельзя быть такой беспечной. Так никто вроде больше не охотится. А, это пока ты здесь, в моем доме, в неприступной крепости. А уедешь к себе, кто там тебя защитит? Нет, Катюшка, не могу тебя отпустить. Слишком велик риск. Давай-ка ты еще какое-то время поживешь здесь, пока я с делами разберусь и пойму, откуда исходит опасность и как ее устранить. Ну, а как же моя работа? Ну, ты же свободный художник. Сама себе график устанавливаешь. А работать можно и по интернету. Сейчас все так делают. Крыть было нечем, пришлось остаться. Тем более, никакая работа меня не ждала, потому что новых заказов я не брала. Наконец-то прорезался Вадим. Я даже удивилась. «Ты разве не умер?» «А должен был?» – опешил он. «Нет, не должен, конечно, но ты пропал так надолго, что я стала подозревать именно это». «Да ну тебя, скажешь, тоже». Чтобы поговорить с ним, я вышла в сад. Вроде никто за мной не шпионил, поэтому, говорила, я вполне свободно, хотя и в Он спросил, какова обстановка у нас на поле боя. Я же спросила о его планах и моей роли. Обменялись новостями и мыслями. Теперь в моей жизни снова появился Вектор. Что ж, работаем дальше.